ангелы. Хотя сестра Моника джоан живо помнила события далекого прошлого, краткосрочная память ее ослабевала. Она, казалось, совершенно забыла, что всего несколькими месяцами ранее ей пришлось предстать перед лондонским судом по обвинению в краже. Ее подозревали в том, что она украла драгоценности у ювелиров в Хаттон-Гарден, и поначалу все улики указывали на ее виновность. Но неожиданно появившаяся свидетельница доказала ее непричастность. Суд стал большим потрясением для всего Ордена, но сестра Моника Джуаны думать о нем забыла. Она была такой же, как прежде, жизнерадостной, разговорчивой, но ее поведение становилось все более и более эксцентричным. У пожилой монахи не была племянница, ну, вернее, двоерная правнучка, которая жила в Сонинге графства Беркшир. Они много лет не виделись и не переписывались. Как-то раз сестра Моника Джоан решила навестить ее и, более того, вручить ей в подарок пару чипендейловских стульев из своей комнаты. В соответствии с этим планом она покинула Нонатас Хаус ранним утром, пока сестры молились, а повариха миссис Би и истопник Фред еще не прибыли. Неясно, как она умудрилась спустить два стула по лестнице, но факт остается фактом. Оказавшись на улице, сестра Моника Джоан дотащила один стул до угла и вернулась за вторым. Таким образом, она добралась до East India Док Road, где к ней подошел полицейский и спросил, не надо ли чем-нибудь помочь. «Прочь с моего пути, юноша!» воскликнула сестра Моника Джоан и ткнула ему ножкой стула в живот. Полицейский решил не вмешиваться. Добравшись до автобусной остановки, сестра присела, чтобы перевести дух. Подъехал автобус, и кондуктор Добрая Душа помог ей взобраться внутрь со стульями и поставил их в отделение для багажа. Когда они доехали до Олдгейта, он помог ей выйти и указал, откуда уходит автобус до Юстонского вокзала, где надо было пересесть на еще один автобус до Паддингтона. Автобус подкатил к вокзалу, когда на улицах уже начали образовываться пробки. Остановка находилась в некотором отдалении от вокзала, поэтому сестра оставила один из стульев, чипан невероятно дорогой, на автобусной остановке и поволокла второй на станцию. Наставив его там, она вернулась за первым. На вокзале дела пошли на лад. Она нашла носильщика, который погрузил стулья на тележку и отвез их к поезду до Ридинга, где ей предстояло пересесть на другую ветку и доехать до Сонинга. Меж тем, но на тусхаусе подняли тревогу. Сестра Моника Джон бесследно исчезла, и никто не понимал, где она. Миссис Бир и дала. Полицейские были в курсе дела, но не знали, чем помочь. В обид нам позвонили и сообщили, что полицейский видел монахиню. В шесть утра на ист индия док Роут, и она ударила его ножкой стула. — О, и стула? — недоверчиво переспросила сестра Джулиана — «А откуда у нее ножка от стула?» «Она несла с собой стул», — сообщил дежурный полицейский. «Это невозможно. Ей 90 лет. А вы говорите, что встретили ее на Ист-Индии e Док-Роуд?» «Я передаю то, что мне сообщил наш полицейский, мэм. Я ничего не выдумываю. Если позволите, у меня много работы. Мы будем на страже, если у нас появится информация о ее передвижениях. Вам сообщат». Хорошего дня, мэм. Сестра Джулиана поспешила в комнату к Монике джоан и увидела, что пропали оба стула. За обедом мы не могли говорить ни о чем другом, и все молились за благополучие сестры. Поезд добрался до Сонинга около полудня, и сестра Моника Джуан позвонила племяннице со станции. Ответа не было. Она решила, что без проблем подождет ее, и вздремнула на одном из своих стульев. Добрый носильщик дал ей чашку чая. Около четырех часов монахиня позвонила племяннице снова, и на этот раз застала ее дом. Можно лишь вообразить, как та изумилась, услышав в трубке голос своей двоюрной прабабки, которая к тому же ждала ее на вокзале с двумя стульями. Племянница приехала за ней в автомобиль. В багажник поместился только один стул, поэтому второй пришлось оставить на тротуаре у станции. Когда племянница вернулась пара часов позже, Он был на месте. Около пяти вечера они позвонили в Нонатус Хаус. Племянница сообщила, что тетушка устала, но вполне довольна, и она с радостью приютит ее у себя на несколько дней. Она добавила, что не знала о планируемом визите, и что сестра Моника Джоан чудом застала ее дома, поскольку ее работа предполагает частые командировки. Чтобы случилось не быть ее дома, представить было сложно – Сестра Моника Джоан взяла трубку и раздраженно ответила на взволнованные расспросы сестры Джулианы. «Конечно, я в порядке! Что вы там квохчете? Что могло случиться? Хм. За мной же присматривают ангелы!» Ангелам, безусловно, нелегко удавалось забота о сестре Монике Джоан. Им нельзя было терять бдительности ни на минуту. Но ну, взять бы хотя бы тот случай, когда она чуть не подожгла себя... Она постоянно жаловалась, что в ее комнате темно, и ей неудобно читать в постели, мол, надо что-то с этим делать. Фред протянул по стене провод и прикрепил лампочку прямо над изголовьем. Это была самая обычная лампочка с маленьким абажуром и бахромой. Сестра Моника Джон была в восторге. Так просто! Милый Фред, на него всегда можно положиться. Теперь она может читать хоть ночью напролет. Так она и сделала. И последствия были самые неприятные. С того холодного ноябрьского утра, когда она подхватила пневмонию, прогуливаясь по Ист-Индии до Кроуд в одной ночнушке, ей дозволялось завтракать в постели. Обычно миссис Би относила ей под нос около 9 утра, когда мы отправлялись на утренний обход. Однако ангелы позаботились о том, чтобы в то утро миссис Би понадобилось сходить на рынок как раз к девяти, и она поднялась наверх пораньше. Мы в этот момент завтракали на кухне, а монахини ушли на молитву. Тишину в доме нарушал только скрежет лопатки Фреда. И тут раздался виск, за которым последовали и вовсе оглушительные вопли. Мы высыпали в холл с криками «Что случилось?». Дверь не распахнулась, к нам навстречу выбежали сестры. В критических ситуациях монахини отлично бегают. Вопли утихли, но мы услышали какую-то возню на четвертом этаже — «Оставайтесь здесь», — скомандовала сестра Джулиана. «Фред, пойдем со мной». Я осталась ждать вместе с остальными, Досадую, что пропускаю самое интересное. Мы почувствовали отчетливый запах дыма. Послышался топот, приглушенные голоса, и дымом запахло сильнее. Кто-то пошел в ванну, открыл кран. Захлопали окна, кто-то стучал и топал, и, наконец, мы услышали спокойный голос сестры Джулианы. «Думаю, теперь все под контролем». Как хорошо, что вы пришли вовремя, миссис Би. Иначе, боюсь и думать, что бы произошло. Сестру Монику Джоан, не обращая внимания на протесты, вывели из комнаты. Миссис Би была в куда худшем состоянии. Она побледнела и вся дрожала. И лишь после нескольких чашек крепкого чая, дополнительно сдобренных виски, смогла рассказать нам о произошедшем. Сестра Моника Джоан читала при свете новой лампы, облокотившись на подушке. Верхняя подушка касалась лампочки, а сестра, видимо, заснула. Когда миссис Би вошла в комнату, то увидела на подушке крохотный язычок пламени. Она вскрикнула и принялась вытаскивать подушку из-под головы спящей, но из-за сквозняка тлеющая подушка вспыхнула. На крики прибежала помощь, на подушку набросили ковер, и огонь удалось потушить, но комнату заволокло дымом, и всем очень повезло, что они не задохнулись. Пока все это происходило, сестра Моника Джуан вопрошала, сидя в постели. Господи всемогущий, что это вы тут устроили? Никто не пострадал. У сестры Джулианы обуглилась кромка рясы, но ожогов она не получила. Все участники происшествия почернили от дыма и сажи, но меньше всех взволновала сестра Моника Джуан. Либо она искренне забыла о случившемся, либо сочла, что удобнее будет обо всём позабыть. Я всегда подозревала, что это возможно. В любом случае, этот эпизод она никогда не упоминала. Когда у неё забрали лампу, она стоически промолчала. В другой раз сестра Моника Джон застряла в ванной. Мы почувствовали неладное, когда услышали возню и чьи-то голоса во время вечернего молчания. В монастырях принято соблюдать обет молчания в часы между последней службой дня и утренней службой. Но тогда сестры и нарушили это правило. Вначале мы различили чей-то шепот, затем несколько встревоженных голосов, и вместе с этим кто-то начал стучать, повторяя, «Сестра, вы нас слышите? Откройте дверь!» Что происходит? Мы непонимающе переглядывались. По лестнице сбежала послушница Рут. «Фред еще не ушел?» — спросила она и бросилась в кухню. «Фред, слава богу, ты тут. Идем на второй этаж. Тебе придется выбить дверь». Загадка, интрига. Мы нетерпеливо ожидали продолжения. Наверху продолжали разговаривать, но что происходит мы не знали. Фред спустился и прошел мимо нас. «Что случилось, Фред? Что там?» «Пойду на улицу, посмотрю, открыто ли окно». «Окно? Говорили же про дверь!» «Так проще!» да «Проще, чем что?» «Чем ломать дверь!» И он убежал. А в этот момент сестра Джулиана тоже спустилась вниз, и они с Фредом встретились в дверях. «Да, сестра, окно открыто, думаю, все получится!» «Фред, ты чудо! Только осторожнее, прошу тебя!» Фред приосанился. «Но ну вы уж за меня не волнуйтесь, сестра, я справлюсь!» «Спасем мы эту старушку!» «Я за лестницей!» С этими словами он скрылся. «Сестра, пожалуйста, скажите, что случилось?» — взмолилась Синтия. Дверь ванной заперта. Кажется, сестра Моника джоан внутри и не может выбраться. Мне хотелось как-то помочь, и я вмешалась. «Ох, Фред давно уже не молод. Я половче его буду. Давайте я влезу по лестнице». Сестра, понимающе взглянула на меня. «Не сомневаюсь, что вы гораздо ловчее». Но если мы скажем Фреду, что он постарел и не может уже взобраться по лестнице, он оскорбится. Пусть уж лезет сам. Двадцать минут спустя Фред спустился на первый этаж с непривычно пристыженным видом. У него во рту не было привычной папиросы, и без нее он не был похож на самого себя. «Что случилось?» «Фред?» — хором спросили мы. «Понимаю, что мы умираем от любопытства» а он единственный, кто владеет информацией, он вытащил из кармана потертую жестянку с табаком и начал скручивать новую папировку, чтобы помучить нас. «Фред, ну перестань! Что там произошло?» Он прикурил, почесал затылки и взглянул на нас своим косым глазом. «Ну, знаете, я теперь один такой в Англии, кому довелось повидать голую монашку». «Ох!» Воодушевленной нашей реакцией он продолжал. «Подтащил я, значит, лестницу к окну, ну и заглянул внутрь. Она и говорит, поди прочь, мол. Простите, говорю, сестра, но мне надо бы назойти. Она отвечает, мол, приходи в другой раз, а сейчас мне неудобно, и брызгает мне водой в лицо. Вот этого я не ожидал и чуть не сверзился. Фред... «Бедный Фред!» Он просто-таки наслаждался вниманием. Но я схватился за раму и все-таки удержался, а потом и говорю, «Простите, сестра, но я все же влезу. Нельзя вам тут всю ночь сидеть. Простудитесь, да и помрете». Тут штук в чем. Ванна-то стояла под окном, поэтому мне надо было через нее перебраться и самому туда не плехнуться. «И как тебе это удалось?» «Пустяки». «Ловкость да умение!» «Фред, какой же ты умный!» «Да ну что вы!» «Просто умелый!» — ответил он скромно. «Хуже то, что папиросу-то я уронил!» А давай плавать вокруг сестры!» «Ну, а потом я открыл дверь, остальные вошли, а я пошел убирать лестницу!» «Может, хоть чая выпьешь перед уходом?» Ну. От такого приглашения сложно отказаться, если вы, девушки, не против посидеть со мной. Мы, разумеется, не были против, поэтому селись в кухне и с удовольствием переключились на чай, кекс, миссис Б и болтовню. Наверху продолжалась суматоха, звучали голоса, плеск воды и бурчание сливной трубы. Затем наступила тишина. Пришла пора вечернего молчания. Как-то раз зимой Чами отправилась на вызов в 2 часа ночи и обнаружила сестру Монику Джон в сарае с велосипедами. Видимо, это тоже устроили ангелы. Но если бы она пробыла там до утра, то умерла бы от гипотермии, поскольку была очень худой, без малейших запасов жира, который мог бы защитить ее старые кости. Чами вытаскивала велосипед, когда заметила в углу какое-то движение, и решила, что это крыса. Она посветила туда фонариком и с ужасом увидела чью-то руку. После этого Чайми услышала надменный голос. «Немедленно перестань светить мне в лицо фонарем. Принеси подушку, ежели хочешь услужить, только выключи свет». Сестра Моника Джоан свернулась к клубочкам в старых палатках, возможно, оставшихся от чьих-то давних попыток воплотить в жизнь скаутские заветы. Она замерзла и почти уснула а это опасное сочетание. Ее возмутило, что ее потревожили, и она принялась отпихивать Чамми. «Ох, сколько шума, сколько огней! Прочь, прочь! Почему меня не могут оставить в покое?» Чами отволокла ее в дом и оповестила сестер, поскольку самой ей надо было бежать к роженице. Сестры укутали пожилую дому одеялами, обложили бутылками с горячей водой и приготовили горячее питье, Как неудивительно, сестра Моника Джон совершенно не пострадала, у нее даже насморка не было. Несколько дней спустя я заглянула к ней и упомянула об этом ночном приключении. Она отмахнулась и сообщила, что все подняли шум из-за какой-то ерунды. Вам повезло, что в сарае оказались палатки, которыми вы смогли прикрыться, заметила я. А то вы бы умерли от холода. Палатки! воскликнула она. Мы раньше путешествовали с палатками. Как же это было весело. «Палатки?» — переспросила я. «Вы шутите. Вы жили в палатке?» Она была оскорблена. «Ну, разумеется, дорогая моя. Вы же не считаете, что я вовсе ничего не добилась в жизни? Мы часто выезжали на природу. Мои братья, сестры, наши друзья, служанка и лакей. Чудесное было время». «Служанка и лакей?» «В палатке?» «Все было совершенно прилично. Это были супруги, которые у нас работали». «Я не думала о приличиях просто слуги в палатке», — голос подвел меня. «Это было совершенно необходимо, дорогая моя. Кто-то же должен был разбить палатки, принести воды, разжечь огонь. А служанка готовила для нас». «Да, вы правы, сестра. Без них никак нельзя было обойтись». Я тихо фыркнула, но она вряд ли увидела в ситуации что-то комичное. Одним памятным воскресным утром мы с Синтией вывели сестру Монику Джан на прогулку. Погода была прекрасная, и мы решили отвезти ее в парк «Виктория», где в солнечную погоду жители Ист-Энда гуляли с детьми у живописного озера – Но автобус приехал переполненным, и мы спонтанно изменили маршрут, решив отправиться в Лаймхаус и прогуляться по дорожке вдоль канала Лаймхаус-кат. Его вырыли в XIX веке, чтобы соединить реку Ли с Затокой. Пока порт не закрылся, по этому каналу регулярно ходили торговые баржи, и это был приятный район для прогулок. Когда мы добрались туда, сестра Моника Джондрук объявила, что канал ей не нравится. «Почему же, сестра?» «Мрачное место, дурные воспоминания». «О чем вы?» «Это территория самоубийц». В старые тяжелые дни, когда не было ни денег, ни работы для мужчин, ни еды для детей, каждую неделю мы слышали крики «Тело в канале! Тело в канале!» Это неизменно оказывалась женщина, какая-то несчастная, оголодавшая женщина в лохмотьях. Как-то раз из воды вытащили женщину с привязанным к ней ребенком. «Какой ужас! Может быть, уйдем?» «Нет. Я хочу взглянуть. Я не была тут много лет со смерти Бэрилл». Мы с Синтией переглянулись. Нам хотелось услышать эту историю, но мы опасались нарушить ход мыслей сестры. Она могла отвлечься на что-то совершенно постороннее, и тогда нить разговора потерялась бы. Но темная, почти неподвижная вода помогла ей сконцентрироваться, и... Женщина продолжала. «Мне сказали, что она спрыгнула ночью с вонючего моста, а тело ее нашли на следующий день. Я не удивилась. Никто не удивился. Муж ее был настоящим чудовищем. Семеро детей, а она беременна восьмым. Денег не было, а жили они в какой-то дыре. Обычное дело. Удивительно, что это не произошло раньше. Все дети тогда боялись, что мама однажды не выдержит и убьет себя. Сестра Моника Джон взялась за крест, висевший на ее шее, и подняла его над каналом. «Благословляю вас, темные коварные воды! Покойся с миром, Берилл, нелюбимая жена, несчастная мать! Пусть скорбь твоих детей очистит эти глубины!» Сестра выглядела бодрой. «А знаете, что сказал ее муж, когда викарий сообщил ему, что жена его умерла, и рассказал, как именно?» «Что?» — хором спросили мы. Он сказал, дорогие мои, я это слышала от викария, что эта дрянь только и думала, как ему насолить. Она, мол, знала, что сегодня рыночный день и скачки, а у него деликатные нервы, и убила себя специально, чтобы выбить его из колеи. С этими словами он ушел. Викарий остался на запущенной кухне, где сидело семеро грязных и голодных ребятишек, которых следовало накормить. Правда, их отец еще вернулся, но про детей наглец и думать забыл. Он в развалочку подошел к викарию, постучал ему по груди и сказал, «Послушай, дружище, чтоб в пятницу никаких похорон, а то в эпсами скачки уж второй раз я на эту удочку не попадусь». Больше викарий его не видел. Он не пришел на похороны, которые состоялись во вторник, и просто-напросто бросил своих детей. Все они попали в работный дом. Сестра Моника Джоан замолчала, и мы продолжали прогулку. Солнце ласково светило, и призраки прошлого, казалось, мирно спали. Мы с Синти обсуждали планы на будущее. Она хотела испытать свое призвание к религиозной жизни. Я понимала, что это большой шаг, что ее ждет множество молитв и размышлений, Но Синтия всегда казалась мне практически святой, и я не очень удивилась. Мы сели на деревянную скамью и спросили мнение сестры Моники Джоан. «Как вы считаете, могу я стать монахиней?» «Только Господь знает. Призывают многих, но избирают немногих, дитя мое». «А что привело вас к религиозной жизни?» «Конфликт». Между добром и злом. Вечная битва между Господом и дьяволом. Я пыталась противиться, но зов был слишком силен. Монахиня уставилась на воду. Мне хотелось услышать продолжение. И что, выхода не было? Для меня нет. Для остальных все может быть по-другому. Не обязательно быть монахиней, чтобы сражаться с дьяволом. Важно встать на сторону ангелов. «Вы верите в дьявола?» – спросила я. Глупое безмозглое дитя. Ну, разумеется, верю. Взгляни хотя бы на то, что утворили нацисты во время войны, и ты увидишь работу дьявола. Ужасы войны тогда были еще живы в памяти каждого человека. Она оскорбленно отвернулась, бормоча под нос. О, бессмысленные вопросы. Но затем обратилась к Синтии уже гораздо нежнее. Испытай себя, дитя мое. Ты станешь постулянткой, затем пройдешь новицаат. Время покажет, истинно ли это призвание. Это непростая жизнь, и тебя всегда будут преследовать сомнения. Просто держись, Бога.